Эпилог. Турнир все-таки состоялся. И не последнюю роль в этом сыграли выпускники, пообещавшие ректору, что любой, кто нарушит правила и заставит Виера олевенда краснеть перед Лиером, поступит в полное распоряжение прибывших для восстановления башни специалистов до самого окончания строительства. Лично мне хватило одного случайного знакомства с начальником бригады, чтобы носить с собой томик правил, и прежде чем пускаться в авантюры, сверяться с ним. Правда, было кое-что не слишком честное, что я собиралась проделать, и даже готова была за это ответить. Перед законом и... мужем. В конце концов, украсть что-то из коморки вернувшегося из лазарета магистра Альзарда было делом чести. Пусть и не сам магистр провоцировал меня на глупости, но негласное соревнование действительно существовало а честь Кроудгарда следовало защитить и на этом поприще. «Сколько еще до начала?» — уточнила я, проводя кончиками пальцев по закупоренным бутылькам с зельями. Заживляющих разной степени действенности в выданных нам лотках было больше всего, но также имелись и зелье «вонючка» для чересчур впечатлительных, охлаждающее для слишком резвых и нарвавшихся на дверь или чужой кулак, Нейтрализатор ядов общего спектра, для любителей совместить в желудке несовместимое, и... Я хмыкнула. Стоило раздвинуть бутыльки и под ними обнаружить плитку шоколада и завернутый в трепицу бутерброд. На ней корявыми рунами значилось пожрать, и, судя по когтистому отпечатку, я знала, кто приложил лапку к сбору моего лотка первой необходимости. Рядом захрустел горелой кукурузой Керлис избавившись от терзавшей его всю жизнь метки, парень первым делом после серьезного и долгого разговора с Картианом у нас дома записался в добровольные помощники при лазарете. И теперь проводил там едва ли не больше времени, чем до своего выздоровления. И Торлей, казалось, тоже там поселилась. По крайней мере, в лаборатории ее дяди мы почти не встречались, а вот в лазарете... И неизменно рядом с ней был и Керлис, внимательно слушавший наставления более опытной коллеги и носившей за ней тяжести. Он и сейчас старался незаметно одной рукой поддерживать ее лоток с зельями, влюбленными глазами следя за каждым жестом подруги. Стоило ей нахмуриться, и лицо парня менялось, становилось задумчивым и внимательным, а взгляд начинал медленно сканировать местность в том же направлении, куда смотрела Торлей. Если Тарли улыбалась, то и для дракона будто вспыхивало солнышко. И судя по тому, что магистр Альнарей ставил их в пару, заметила подобное не только я. За шанс быть рядом с Тарлей, Керлис готов был и утки мыть, и гнойные повязки уничтожать, и ворочать пострадавших на практикуме. В общем, делать всю грязную и тяжелую работу. «Кирти!» Вырвала меня из раздумий Торлей и указала куда-то на трибуны. Я проследила за ее жестом и кивнула, принимая задание. В отличие от Керлиса, мне прятать кукурузу не нужно было. Да и мое черное платье ныне, после вскрывшегося факта замужества, действовало на драконов практически как имя мужа. Мне даже казалось, что оно крупными рунами написано на моем платье. Как бы то ни было, передо мной расступались легко и непринужденно. Без лишних вопросов и выяснений, имею ли я право сдвигать столь уважаемый господ со своего пути. И имею и точка. Потому, когда нужно было пробраться сквозь толпу, по договоренности с ребятами делать это предстояло мне, а им принимать пострадавших с арены, на которую уже выходили первые добровольцы. Я на секунду отвлеклась, выискивая взглядом Шакрата, и улыбнулась, обнаружив его в голову в первом ряду. «У тебя все получится», — шепнула я, и Рыжий вскинул голову, будто услышал. «Конечно, услышал», — ворчливо откликнулся Кортиан. «Он младший, а значит, всегда услышит твои наставления». И добавил обиженно. «А в меня моя супруга не верит?» «Верит», — незамедлительно заверила я, пока муж не явился лично узнать ответ. «Только немножко занята». «Мне помочь?» «Лучше не мешать», — попросила я, добираясь до пострадавшей. Ею оказалась темноволосая, хрупкая девушка с большими испуганными глазами. Я никак не могла поймать ее взгляд. Девушка словно боялась этого и всеми силами пыталась избежать. «Вьера, посмотрите на меня», — попросила я, не глядя, вынимая из лотка зелье вонючку. Никаких видимых повреждений у девушки не было. Сканирование ауры тоже не показывало проблем. Разве что. Я прищурилась, замерев с протянутой рукой, в которой было зажато зелье. Аура незнакомки была слишком уж знакомой, такой, что ее можно было бы принять за мою, изменившуюся после ночи с драконом и его признание. Я еще раз взглянула на лицо девушки, отмечая знакомые черты. От нежеланной догадки холодок пробежал по коже. Я не знала, как буду реагировать, оказавшись с незнакомой мне сестрой на расстоянии вытянутой руки. Кажется, и она не знала. Взгляд девушки блуждал по полу. Она боялась посмотреть на меня, да и в целом чувствовала себя определенно неуютно. Будто она заранее знала, что должно произойти, и боялась этого. Оттого ей стало плохо. «Держи», Я сунула ей неоткрытую вонючку, а следом извлекла из лотка плитку шоколада. Разломала ее пополам и дала часть сестре. Та растеряно приняла угощение. «Спасибо», — отозвалась она и все же подняла глаза. Растерянно взглянула на меня и тут же потупилась, а я... Не знаю почему, но так захотелось. Тронула ее за плечо и твердо, насколько хватало моего самообладания, сказала. «Справимся». Не видя, как вспыхивают радостью глаза сестры, как расслабляются ее плечи, а шоколад тянется в рот, я почувствовала себя старшей. По-настоящему старшей. — Значит, домой я могу вернуться без опасений быть задушенным собственной женой? — вкрадчиво уточнил у меня Кортиан. — Разве что в объятиях. Хмуро отозвалась я, поднимая голову и встречаясь с ним взглядом. «Да уж, следовало догадаться, что если что-то случается прямо перед Лиерской ложей, где в этот момент находится супруг, простым совпадением это быть не может». «Но я не прощен?» «Правильно понял мой взгляд Картиан». «И что могу предложить моей жене в качестве извинений?» «Я усмехнулась. Загадочно и мстительно. По крайней мере, я на это очень надеялась». Слишком уж ярким было видение Картиана, с которым мы на пару воруем из каморки перед кабинетом магистра Альзарда швабру. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.